По скользкому от снега травянистому склону они поднялись к опушке хвойного леса, слегка углубившись в который и не найдя никаких признаков дороги, Антон Крутов взял в сторону и так редким сосняком прошел с полкилометра, пока не уперся во враг. Стоя над его крутоватым обрывом, поросшим кустами орешника, он подождал отставшую Зоську. Где-то была дорога и нет. Спросить, — устало произнесла Зоська и осеклась. У кого тут можно было спросить? Конечно, дорога не иголка в сене. Где-то она найдется, но Антону жаль было времени, немало которого ушло на это дурацкое блуждание, когда впереди еще столько дел и забот. Правда, он мог бы идти и быстрее. Он вообще ходил быстро. Но Зоська стала отставать. Все-таки ее шажок не сравнить с его метровым шагом. Девушка, видно, наконец согрелась. Светлые прятки ее волос выбились из-под серого теплого платка и прилипли к спотевшему лбу. Все лицо ее зарделось и маково горело с усталости. Антон постоял, подумал... Но во враг не полез, пошел по его краю, взбивая сапогами снег с низких деревцев можжевельника. В лесу стало теплее, ветер стих, лишь голые верхушки орешника легонько покачивались на той стороне оврага. Высокие сосны с посеребренными снегом ветвями чуть шумели вверху. Конечно, он знал направление и мог идти на островок лесом, «Напрямик, без дороги!» Но все-таки до островка было километров восемь, и он не хотел мучить Зоську. Наверное, где-то поблизости, может, даже в том месте, где кончался овраг, и была дорога. Не сквозь землю же она провалилась. Они, однако, еще не дошли до конца постепенно милевшего оврага, как Антону показалось, что где-то слышны голоса. Он остановился... Послушал, оглянулся на Зоську, та тоже настороженно вслушивалась. Вскоре их слух различил в лесном шуме несколько невнятных звуков. Несомненно, где-то поблизости негромко разговаривали люди. «Ты постой тут», — сказал Антон Зоське, а сам помалу пошел от оврага вглубь леса. «Сосны росли не густо». Межих голых снизу стволов было бы видно далеко, если бы не частые заросли можжевельника и хвойного подроста, привольно раскинувшиеся на низнем ярусе леса. В этом сухом зимнем бару подрост был неплохим укрытием на случай преследования засады слежки. Антон маскировался в нем, переходя от куста к кусту, ненадолго останавливаясь и слушая. Голоса временами пропадали совсем, но вот снова раздались чуть в стороне от избранного им направления, и Антон затаился за корявым комлем сосны. «Не похоже, чтоб здесь были немцы или полицаи», — подумал он. «Скорее всего, крестьяне или соседи из отряда имени Ворошилова». Но теперь он не хотел встречаться ни с кем. Да и Зоське такие встречи совсем ни к чему». Им надо было идти скрытно, встречая как можно меньше людей. В бару под кронами сосен снега было немного. Местами он едва припорошил серый, усыпанный хвоей мох, который делал неслышными шаги человека. И все-таки следовало быть на стороже. Остановившись за очередной сосной, Антон вынул из брючного кармана наган, и, расстегнув на две верхние пуговицы кожушок, сунул ноган за пазуху. Людей он увидел неожиданно близко, как только обошел край молодого густоватого березничка, через который не стал продираться, и свернул в сторону. Сначала бросилась в глаза рыжая лошадь, понуро стоявшая в упряжи в двух десятках шагов от него. За ней на санях с пацанками сидела, отвернувшись, женщина,